Я кандовый научно-технический разведчик Владимир Барковский. Теперь, годы спустя, когда прошлое все яснее, мне понятно, какую роль сыграл в моей жизни полковник службы внешней разведки Владимир Борисович Барковский. Мне неожиданно повезло или заслуженно повезло. Мы были хорошо знакомы. Инициатива «встретиться и поговорить» исходила не с моей стороны. Да я бы и не смог ее проявить, потому что был Владимир Барковский фигурой не только легендарной, но и по-прежнему закрытой. В 1996 году ему было присвоено звание Героя России. Поэтому я медленно, очень медленно изучавший с 1993 года историю атомной разведки, был польщен звонком человека, имевшего к этому самое непосредственное отношение. Он предложил встретиться у нас в редакции. На следующий день в мой кабинет в назначенный час бесшумно вошел немолодой лысый человек в светлом костюме. Круглое лицо и малый рост создавали впечатление вполне реального колобка. От него веяло добром и каким-то уверенным спокойствием. Немногословно он обозначил цель прихода. Читал в газете моей статьи о полковнике Абеле и атомных разведчиках. Очень интересно, и моя тоненькая красная книжица «Правда полковника Абеля» тоже ему попадалась. Поздравил с началом и заметил, что тема разведки особенно атомной трудная, неизведанная и настолько запутанная, что не всегда в ней можно безошибочно разобраться. Вот, например, один из разведчиков, связник полковника Абеля в книге «Похороненный» на самом деле живет, здравствует и даже готов встретиться. Мы потом и встретились с полковником Николаем Сергеевичем Соколовым. Деликатно, не впрямую полковник Барковский предложил мне нет, не помощь, а консультации, советы. Тема благодатная, ее действительно необходимо разрабатывать, и я, по его мнению, вполне на это способен». К тому же пора кое-что и приоткрыть. Но из-за удаленности, как он намекнул автора от разведки, некоторые эпизоды оперативной работы моих героев, его друзей и коллег, описаны не совсем верно. Например, и мне сделалось стыдно, ведь вас читают и будут читать и профессионалы, а разведка наука точная, — сказал Владимир Борисович. И я понял, что спасен. Вот кто мне был нужен». Его звонок и приход не были чьим-то поручением. Владимир Барковский отыскал незнакомого журналиста в разнородной пишущей массе, оценил, не исключая, что с кем-то посоветовался и решил помочь. Так мы стали встречаться. Не часто, однако регулярно. Сначала в редакции, но там отвлекали звонки, и мы договорились работать у меня дома. По выходным он в свои 75 лет играл в теннис на динамовских кортах на Петровке, а потом спешил ко мне со спортивной сумкой и парой ракеток в чехле. Это не было работой в прямом смысле слова. Скорее, мы отправлялись в путешествие в его прошлое. У него был свой взгляд на атомное событие. Иногда он расходился с общепринятым, уже сложившимся и удобным. Часто я включал магнитофон. Порой он с жестом просил перевести кнопку на «Офф», что означало это не писать. Его видение стало и моим. Естественным образом оно проявлялось и в статьях, книгах, потом в фильмах и телепередачах. Начали раздаваться недовольные звонки от некоторых коллег Владимира Борисовича. Вы видите события глазами Барковского, а я был этому только рад. Мы говорили часами, не уставали. Ни разу не выпили ничего крепче чая. Никто нам не мешал. Воскресенье, святой день. И однажды пришло ощущение, что я вижу этих людей. Англичан, американцев, немцев, фукса, наших. О наших Владимир Борисович рассказывал скупо. Даже о тех, кто к середине 1990-х уже ушел из жизни. Никакой фамильярности, искреннее взаимоуважение. Только Владимир Борисович. И в ответ Николай Михайлович. Порой он деликатно обращался ко мне с небольшими просьбами. Кандидат наук Барковский писал статьи, но не о разведке, о современном вооружении, о геополитике, о перспективах развития мировой науки. Он считал, что если сделать некоторые достижения ученых, работающих в военных сферах, открытыми, использовать в мирных отраслях, то научно-технический прогресс пойдет быстрее. Я же, благодаря знакомствам в журналистской среде, пристраивал его статьи в соответствующие, иногда сугубо специализированные, издания. О себе Владимир Борисович рассказывать не любил. Поэтому мне приходилось клещами вытаскивать из него какие-то сведения о жизни в Великобритании во время войны или в США. «Не надо, не пришло время, еще живы родственники тех, кто нам помогал, не преувеличивайте мою роль». Эти слова я слышал всякий раз, когда атомная тема касалась лично полковника. Его дом поразил меня аккуратностью и аскетизмом. Квартира была бы идеальной съемочной площадкой для фильма о 1960-х годах. Мебель того времени, радиола, пластинки Фрэнка Синатра, привезенные еще тогда из Штатов, и много книг. Я заметил, что все мои герои из разведки, что легальные, что нелегальные, не были ни на йоту заражены вещизмом. Они все были люди идеи и один из них, уже будучи в преклонном возрасте за 80, почти каждое утро ездил от станции метро «Сокол» в неблизкое Ясенево на работу. Полковнику Барковскому поручили написать истинную, без всяких политических прикрас, историю научно-технической внешней разведки. Увы, его книгам не суждено стать бестселлерами. На десятки, если не больше лет, многие их главы обречены на существование под грифом «совершенно секретно», Но отыщется ли в мире государство без секретов? В любой нормальной, уважающей себя стране самые талантливые ученые, конструкторы и другие специалисты привлечены в оборонную промышленность. Подходы к таким людям, естественно, затруднены. Общение с иностранцами им, если не запрещено, то отслеживается местными спецслужбами. Эти люди – элита. Их оберегают, защищают, подстраховывают – изолируют от назойливого любопытства. Ведь именно они вызывают интерес у научно-технических разведок других государств. «Мы всегда очень пристально наблюдаем за теми, кого называем вербовочным контингентом, то есть за кругом лиц, среди которых разведка может подобрать помощников», рассказывал Барковский. «Чем выше место ученого в научной иерархии, тем труднее к нему вербовочный подход». Корифеи науки, а среди них раньше встречалось немало левых либералов, могли симпатизировать СССР, интересоваться нами и потому вроде бы идти на сближение. Но, как правило, контакты ограничивались праздной болтовней. Выдающиеся ученые очень ревностно относились к собственному положению «не дай бог чем-то себя запятнать». От тех, кто занимается секретными исследованиями и знает цену своей деятельности, никакой отдачи ожидать не стоит. Инстинкт самосохранения у них гораздо сильнее мотивов сотрудничества. Поэтому мы старались выявить людей, работавших вместе с ними, около них, но близких нам по духу, идее. Может быть, в науке они и не хватали звезд с неба, зато непосредственно участвовали в исследованиях теоретических и прикладных, наиболее важных и значительных. Владимир Борисович, атомная тема началась с возглавляемого Кимом Филби «Содружество». Кембриджская пятерка, классический и крупнейший, по крайней мере, из открытых миру триумфов советской внешней разведки. Ким Филби, Гай Берджес, Дональд Маклин, Энтони Блант, а также недавно официально признанный пятым номером Джон Кернкросс. Однако, если на публичную выдачу Кернкроссу почетного билета в этот разведклуб ушло около полувека, то имени номер 6 не назовут уже никогда. Шестого, если он существовал, не вычислить. Первым еще в 1940-м атомную проблематику случайно, так я думаю, затронул Маклин и передал информацию в Москву. Какова была реакция? Неизвестно. Архивные материалы не сохранились. Но приблизительно к ноябрю 1941 года Москва встрепенулась. По всем иностранным резидентурам разослали директиву добывать любые сведения об атомном оружии. Срочно. И резидент Анатолий Горский дал задание все тем же ребятам из «Пятерки». Первым снова откликнулся Маклин. Передал документы. «Владимир Борисович, а вы общались с Филби Маклином?» «Нет, это делал Горский. Я туда не вмешивался». Горский принес материалы, а в них технические термины, выкладки и прочая чертовщина. И он мне говорит, «Ты, инженер, разберись, подготовь для обзорной телеграммы». А там 60 страниц. Я всю ночь корпел, но обзор составил. Это было наше первое соприкосновение с атомной проблематикой». Должен признаться, я тогда не вполне понимал, с чем мы имеем дело. Для меня это была обычная техническая информация, как, скажем, радиолокация или реактивная авиация. Потом, когда я в проблему влез как следует, и у меня появились специализированные источники, я стал вникать. Значит, с пятеркой вы в Англии непосредственно знакомы не были? Нет, никогда с ними там даже на связь не выходил. Но вы знали, что такие суперагенты существуют, и что их точно пятеро? Могу вам сказать, единственным человеком из нашей британской резидентуры, который фотографировал всю почту, отправляемую в Москву, был я. Великолепно знал их всех, правда, заочно и по кличкам, и кто какие материалы дает. И кто из кембриджской пятерки был, на ваш взгляд, самым ценным? Все. И Маклин, и Берджес, и Филби. Но, работая с их материалами в Англии, я понятия не имел, что это кембриджская пятерка. В 1946 году я вернулся в Москву, и тут о ней стали говорить именно так. Видите ли, понятие пятерка условное, никаких оперативных целей за собой не скрывает. Ну, работали с нами пять человек, которые были вместе завербованы и привлечены к сотрудничеству. Возможно, поэтому они и назывались пятеркой. На самом деле это были совершенно разные люди, хотя действительно знали друг друга по учебе в Кембридже и по ячейке компартии, в которой некоторые из них состояли. Несмотря на все наши признания, Кернкросс в состав этой пятерки не входил. Он из той же самой Плеяды, но был как-то отдельно от них. Ну а резидент Горский должен был с ними встречаться и обеспечивать поступление военно-политической информации планы Германии, намерена ли она напасть на СССР, отношение к этому Англии и Штатов, взаимоотношения англичан с американцами. В целом такой вот букет разведданных. И в 1940 году эта информация пошла от них валом. Но каким образом британская контрразведка проморгала таких асов? Утечка-то была жуткая, ведь посты эти пятеро занимали ключевые, Эта утечка у них незаметна до тех пор, пока не начнется утечка у нас. А у нас в годы войны все было очень здорово организовано. Конспирация соблюдалась как святой завет. Никто не мог догадаться, чем мы занимаемся, что имеем. Могу утверждать, до взрыва нашей атомной бомбы в 1949 году они не имели ясного представления, что у нас эта работа ведется и где что у нас делается. Предполагать же могли что угодно». Английские и американские физики отдавали должное нашим – Харитону, Флерову, Зельдовичу, считали их крупными фигурами. Знали, что советская ядерная физика развивается успешно, но они многое списывали на войну – трудности, безденежье. Некогда русским этим заниматься. Первый взрыв нашей атомной бомбы 29 августа 1949 года был трагедией для их политиков и, понятно, разведчиков. По всем статьям проморгали. Владимир Борисович, а как вы пришли в разведку? Видите ли, я кондовый научно-технический разведчик. Закончил станкостроительный институт и о разведке вообще не думал. Не подозревал, что она есть. До войны об этом в виде человеческой деятельности народу никогда не говорили. А я учился и одновременно стал летать. Мечтал о военной авиации. Умел стрелять, прыгать с парашютом, водил мотоцикл. Между прочим, до недавних пор ездил судить соревнования планеристов. Я судья всесоюзной, или, как ее теперь называть, категории. И вдруг, совершенно неожиданно, меня приглашают на Старую площадь и долго-долго мурыжат. Всякие комиссии, разговоры, заполнение анкет, ждите, приходите. А в июне 1939 года приглашают в какое-то укромное место – Отвозят в спецшколу и только там сообщают, вы будете разведчиком. Тогда система подготовки была не такая, как сейчас. Академии и всего прочего не существовало. Маленькие деревянные избушки, разбросанные по всей Московской области. Принимали в спецшколу человек по 15-20. На моем объекте обучались 18 человек, 4 языковые группы, по 4-5 слушателей в каждой. Групки крошечные, и друг друга мы совсем не знали. Да, такая вот конспирация. Она себя оправдывала. Я, например, учился в одно время с Феклисовым и Яцковым. Знаменитые разведчики, приложившие руку к похищению секретов немирного атома, звание Героев России за атомную разведку им присвоили одновременно с Барковским. Яцкову посмертно. Но познакомились мы уже после возвращения из своих первых и весьма долгосрочных загранкомандировок. К чему лишние разговоры, лишние встречи? Вскоре нас принялись резко подгонять, целый ряд предметов был снят, и засели мы только за язык. Занимались английским каждый день по 6 часов с преподавателем плюс три 4 часа на домашние задания. Не успел я отгулять отпуск, как меня определили в английское отделение госбезопасности. Месяц стажировался в МИДе, а в ноябре меня уже откомандировали в Англию. Спешка была страшная. Европа воюет, а английской резидентуры как бы и нет. В 1939 году, по указанию Берии, ее закрыли как гнездо врагов народа. Отозвали из Лондона всех и агентуру забросили. Только в 1940-м поехал туда резидентом Анатолий Горский. Приказ простой — срочно восстановить связи, отыскать Филби, обеспечить немедленное поступление информации. А на помощь Горскому отправили двух молоденьких сосунков, меня и еще одного парнишку из таких же недавних выпускников. Я уехал в ноябре 1940-го. Добирался до Лондона 74 дня через Японию, Гавайские острова, США. Полный шарик. Война в Европу пути закрыты. Нас в резидентуре только трое. А работы? Горский решил, что мне инженеру по образованию и заниматься научной разведкой. А ведь еще за год до этого о такой специализации у нас и не думали. Хотя к концу 1940 года в службе внешней разведки в Москве уже сформировалась маленькая группа из четырех человек во главе с Леонидом Квасниковым. Инженер-химик, выпускник Московского института машиностроения – Он имел представление о ядерной физике, следил за событиями в этой области и, конечно, не мог не заметить, что статьи по ядерной проблематике вдруг, как по команде, исчезли из зарубежных научных журналов. Идея создания атомного оружия витала в воздухе. Над ней задумывались и в США, и в Англии, и в Германии, да и у нас тоже. Но там дело поставили на государственные рельсы. Им занимались специально созданные правительственные организации. В СССР ограничились учреждением неправительственной урановой комиссии в системе Академии наук. Ее задачей было изучение свойств ядерного горючего и все. С началом войны комиссия прекратила существование. Между ней и разведкой никаких контактов не было. Васников не знал, что есть урановая комиссия, комиссии и не подозревала, что существует новорожденная научно-техническая разведка. Зато он знал о работах наших ученых. О тенденциях в странах Запада. Выстраивалась стройная система. Пора браться за атомную разведку. И родилась директива, на которую откликнулся Маклин. Таким было начало. Задание технического профиля резидент Горский передавал мне. Владимир Борисович, а могли бы вы рассказать о личных контактах с агентами поконкретнее? Пожалуйста. Англия уже воевала с немцами, бомбы сыпались на Лондон и объявлялись беспрестанные воздушные тревоги. Обстановка тревожнейшая. Нам восстанавливать агентурную сеть, которая была завербована еще в 1935-м и так бездарно запущена. Первая задача — рассортировать, взять лишь то, что надежно, продуктивно, полезно. Нужно было срочно разыскать людей, напомнить о себе, установить с ними контакты, прикинуть, что они собой представляют и принять решение, стоит ли с ними иметь дело. И к концу 1941-го Горский уже мог доложить, «Сеть воссоздана и готова действовать». И вы завербовали ученых-атомщиков. Как? Кем были эти люди?» Ну, не все было так просто. Обрабатывая доклад Маклина, я впервые столкнулся с атомной проблематикой. Это и заставило меня засесть за учебники. Я принял на связь человека, который пришел к нам сам, без всякой вербовки, желая помочь и исправить несправедливость. Коммунист? Борец за социальные права? Коммунист. Но в войну было не до этих самых правил. Напомню, что вербовать коммунистов было запрещено. А несправедливость, по его мнению, заключалась в том, что от русских союзников утаивались очень важные работы оборонного значения. На первой встрече он мне начал с воодушевлением что-то объяснять, а я лишь имел представление о строении ядерного ядра, и, пожалуй, не более. Это был Фукс, который потом и выдал все атомные секреты. «Нет, не Фукс, другой человек». И спрашивает он меня. «Вижу, из того, что я говорю, вы ничего не понимаете». «Признаюсь, ну, совершенно ничего». «А как вы думаете со мной работать?» И тут мне показалось, что я нашел гениальный по простоте вариант. «Буду передавать вам вопросы наших физиков, вы будете готовить ответы, а я отправлять их в Москву». А он говорит, «Так, мой юный друг, не пойдет, потому что я хочу в вашем лице видеть человека, который понимает хоть что-то из сведений, которые я передаю, и может их со мною обсудить». «Идите в такой-то книжный магазин, купите там американский учебник «Прикладная ядерная физика». Мы с вами его пройдем, и вам будет после этого значительно легче иметь со мной дело». Я тоже иного выхода не видел и засел за учебники. И когда этот человек мне сказал, что со мной теперь можно иметь серьезные дела, я был счастлив. Насколько понимаю, информация передавалась бесплатно. Абсолютно. Он не только сообщал мне технические данные, но еще и растолковывал смысл, чтобы я уразумел, о чем идет речь. Я составил собственный словарик, который очень пригодился. Термины все были новые, неслыханные. А люди эти не стоили казней ни фунта. Народ инициативный, мужественный, считал помощь советам моральным и политическим долгом. И не только атомщики. Когда принимал на связь первого человека, я знал, он радиоинженер. Но как вести себя с ним, как наладить контакт? Однако мы сразу поняли друг друга. Он представления не имел, кто я и о чем собираюсь просить. Рассказал мне, у нас в Королевском морском флоте создана специальная антимагнитная система для защиты судов от немецких мин. Перед вами встанет такая же проблема, и я принес подробную информацию, как это делается, из каких материалов. А вот схемы чертежи. И со всеми людьми, нам помогавшими, отношения были хорошие, чисто человеческие. И никто не брал денег? Ну, говорю же вам, у меня на связи было немало людей. И все были коммунистами? Все. Некоторые официально состояли в партии. Многих мы удерживали от вступления, страховались от того, что на них падет подозрение и возьмут этих героических ребят под контроль. Когда в Англии и особенно в США стали карать за членство в партии, Мало на кого из наших помощников настучали. А в годы войны их спецслужбы не взяли никого благодаря конспирации. Выбирали людей, которые не выпячивали ни своих взглядов, ни связи с нами. Вот почему мы добились успехов. И я мотался по Лондону с одной встречи на другую. «Владимир Борисович, кем вы значились в посольстве?» отташе по культурным связям. Потом меня перевели в консульский отдел. Для меня это было удобнее». На отшибе от посольства, и я свободнее распоряжался своим временем. Посольство крошечное, 15 человек. В консульстве нас всего двое. Вычислить, если не проще простого, то не слишком сложно. Мы жили в одной куче. Никакого режима работы. Можно сидеть до ночи, а можно днем куда-то уйти и бесконтрольно. Дипломаты тоже разбегались по встречам. Это облегчало жизнь. И постоянные воздушные тревоги. В посольских кабинетах стояли раскладушки. Мы там между тревогами спали. Иногда спускались в бомбоубежище. Я скажу вам, вариант ухода рисковый, однако для нас удобный. Пойди, уследи, кто пришел-ушел. Выходит, английская контрразведка за вами вообще не следила. Вы не поверите, но я до сих пор не могу понять, почему они вели себя так пассивно. Хвоста за собой я ни разу не видел, пока однажды не привел его ко мне агент. Парень попал в поле зрения контрразведки. За ним стали следить. И вот привел». Единственный случай в моей шестилетней лондонской практике во время войны. А специально за дипломатами они не ходили. За военными, за теми, кто носил форму, да. А я был таше штафирка. К тому же и фигура у меня маленькая, щуплая. В нашей профессии очень даже помогает. И, признаюсь, нас опять выручил Филби. Энтони Блант из «Пятерки» сообщил, с началом войны наблюдения ослаблено, офицеров мобилизовали, набрали молодежь. Ее, правда, хорошо быстро учили, однако опыта и сил, конечно, не хватало. Главной задачей, как информировал Филби, было выявление шпионов из десятков тысяч осевших в Англии беженцев. Вот эту публику они потрошили как следует. На нас времени не оставалось, да и были мы союзниками. С другой стороны, за нами, естественно, наблюдали, посольство было расположено в центре. А не приходило в голову на связи столько агентов, что хоть один допровалится, да настучит, и тогда гудбай, товарищ Нонграта? Мы об этом совсем не думали. Добывать сведения во что бы то ни стало, а на собственную карьеру плевать. Когда началась война, вообще потеряли счет времени. Главная забота — навстречу прийти чистым, чтобы хвост не увязался. Тревога, бомбежка, слежка, а мой английский товарищ приходит в назначенное место и еще с информацией. Я-то иду, потому что разведчик, я обязан. Почему приходит он, рискуя всем? Да я его должен прикрывать, как только могу. Это же святые люди. Понятно, почему вы не попались, профессионал. Но как избежали ареста ваши агенты? Их-то разведприемом не обучали? Как вам сказать? Нашими мерками их профессионализм измерить трудно». Один человек проработал со мной шесть лет, регулярно ходил на встречи, ни разу не попался. Значит, его можно смело считать профессионалом. То есть за годы работы они превращаются в профессиональных разведчиков. Вы их что, натаскиваете? Такого слова у нас в лексиконе нет. Это называется обучением от встречи к встрече. Как выйти из дома, как провериться, нет ли за тобой хвоста, как вообще прикинуть, какая вокруг тебя складывается обстановка что обращает внимание, есть ли какие-то новые знакомые люди, до того интереса к тебе не проявлявшие или вовсе неизвестные. Короче, мы все время учим, на что обращать внимание, чтобы быть в себе уверенным. И с течением времени наши помощники становятся такими, как надо. Каждый помогал нам в своей области». Один в радиолокации, другой в авиации, третий приносил данные по высокооктановому бензину, четвертый – знаток отравляющих веществ. Они были профессионалами в своих областях науки и превращались в профессиональных разведчиков, которые знали, как не провалиться. Владимир Борисович, а тот человек, который сам пришел к вам и просветил нашу разведку и Курчатова относительно секретов немирного атома, он так и останется для нас мистером Икс? Даю стопроцентную гарантию. Имен наших агентов не называли и называть не будем. А тех, кто вышел, как мы говорим, на поверхность, пожалуйста. И добавлю, Курчатов был и без мистера Икс ученым исключительно просвещенным. А Икс, он был известным ученым? Не очень. Но непосредственно участвовал в важных исследованиях. Атомную проблему решали крупнейшие университеты. Эдинбург, Ливерпуль. Да, Икс был в курсе. «А после войны он сотрудничал с вами? С нами? Работал, работал!» «И так же безвозмездно? Так же? Долго?» «Еще года три, затем перешел на преподавательскую работу и некоторые свои возможности потерял. Поддерживал с нами контакты время от времени, однако отдачи от него уже практически не было». «Вы с ним после отъезда встречались?» «Нет, но были же дружны. Что делать? Приехал мой сменщик». «Взял его и целый ряд моих агентов. У нас такая преемственность всегда существовала». «И вам не было обидно?» «Обидно? Нет. Терять товарищей и расставаться было больно, да. С такими людьми срастаешься с сердцем. И вы никогда-никогда не возвращались к прежним связям. Бывали случаи, когда я уезжал из страны, проходило время, моя замена вступала в контакт с моим источником, а тот говорил, «Я с вами работать не буду». Тогда я ехал туда, объяснял, забудем личные симпатии, антипатии. И много вот так приходилось ездить? Нет, таких случаев было немного. Мне тогда было 25-26 лет, они на несколько лет старше. И в каком вы были звании? Старший лейтенант. Признайтесь, а в нелегала не тянуло? Ведь в ваших кругах это почитается за высший пилотаж. Думал я пойти по этому пути, готовился». «У вас хороший английский?» «Был хороший. С утра до вечера среди англичан. Их речь только и можно на улице перенять. Никакие учебники вам этого не дадут. И практика общения с агентами. Принимали за валийца. Откуда у меня взялся такой акцент?» «Курил тогда трубку, зажимал в зубах. И с моим маленьким ростом терялся в толпе. Мог спокойно адаптироваться в любой англоговорящей стране. Так что же помешало?» «Когда узнали, что я в Англии провалился...» «Как провалились? Вы же только что говорили никаких провалов». «Видите ли, когда я начинал, измен среди своих не было. До войны уходили Орлов, Кривицкий, фигуры крупные, прогремели по всему миру. Из тех же, кого я знал, никто. А в 1945-м из Канады ушел шифровальщик военных. Унес все, что было в резидентуре. Шифры, личные записи резидента, его книжку со всякими пометками».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 Кто-то потерял работу, нас интересовавшую. Другие ее сознательно сменили и сделались для нас бесполезными. Но вас-то как это коснулось? Агент меня продал. Английский? Какой же еще? Я с ним познакомился чисто открыто на приеме. Он знал, кто я и откуда. Завербовал его, работал с ним. А когда уезжал, то мы по своему обыкновению оставляли на связи агентуру. Ну, я ему эти условия связи дал.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 Продал агент, а могли бы сдать и свои дипломаты, ведь сегодня похожее случается. Я и сегодня ни о каких таких сдачах не слышал. Враждебного отношения никогда не испытывал. Дипломаты, которые обо мне знали, люди порядочные. Не пытались как-то давить на мозоль. По крайней мере, за все мои командировки никаких противоречий, споров или свар с дипперсоналом не случалось. Но это тоже умение разведчика сохранять нормальные отношения со своими а близкие, дети, жена, случайный жест, опрометчивые фразы и уже привлекли внимание. Чтобы выдавали родственники, об этом тоже не слышал. Жена моя знала только одно — я работник НКВД. Да и то, потому что перед отъездом нас принимал и наставлял ее и меня генерал Судоплатов. Ну, допустим, начальство из Москвы могло переметнуться на чужую сторону. Когда работал в Лондоне, мы и не знали, кто у нас начальство выяснилось при возвращении нам первое время даже никаких оценок присланной информации не давали не очень хорошо процесс оказался не слишком отлаженным единственное что получали это напоминание усилить работу это важно то нужно не хлопать ушами добывайте то добывайте это знали только кличку дающего нам указания поэтому здесь провалы были полностью исключены в то время конспирацию соблюдали строже чем сейчас она была надежнее лучше — Безусловно. Тогда совершенно исключались разговоры между разведчиками на тему, кто и чем занимается. Сегодня болтовни очень много. Хочется похвастаться, как-то показать собственную значимость. Какие-то намеки на то, на сё. Зачем это нужно? Скажите, а как англичане вышли на нашего атомного агента, немецкого ученого Фукса? — Фукс действительно фигура выдающаяся. Причем не всегда и не во всем понятная. Его судьба трагична. Меня лично, детальнейше анализировавшего это дело, берет досада. Знаком с Фуксом не был, но изучал его по сообщениям моего товарища, долго с ним работавшего. Читал донесения, документы, книги. И потому считаю, что в провале Фукса мы сами сыграли какую-то роль, которая привела к его признанию. Он сын лютеранского священника, защитника страждущих и угнетенных. Приход отца был в рабочем районе. Понятно, Фукс вступил в соцпартию, затем разочаровался и перешел к коммунистам. Активно работал, но засветился и оказался на грани ареста. Компартия ему приказала «Уезжай и учись, становись ученым, ты понадобишься будущей Германии». Там фашизм, концлагеря, а ему о будущем. Он уехал и сам решил помогать нам исправлять несправедливость. А как Фукса завербовали? Вербовки в принципе не потребовалось. Фукс, осевший в Англии, посоветовался со своим другом. Был такой антифашист Кучинский, юрист и экономист по профессии. В советском посольстве его знали очень хорошо. Активист общества англо-советской дружбы приглашался к нам на прием и общался с дипломатами. Ему не составило труда прийти прямо к послу Майскому и предложить «Есть ученый-атомщик, который будет вас информировать». Майский пригласил военного атташе и приказал ему заняться этим ученым. На встречу с Фуксом послали помощника военного аташе Семена Кремера, интеллигентный, квалифицированный военный разведчик, выделявшийся среди товарищей из ГРУ. Когда в 1943 году закончилась его командировка, он пошел не в центральный разведывательный аппарат, а попросился на фронт. Закончил войну командиром крупного танкового подразделения, генерал-лейтенантом. Так Фукс пришел в советскую разведку. «Много делал для нас в Англии», И в США поехал уже готовым агентом. Сначала он работал в Чикаго, затем в Нью-Йорке. И, наконец, добрался до секретной лаборатории в Лос-Аламосе, где создавали атомную бомбу. Фукс работал под оперативным псевдонимом Чарльз. После войны он вернулся в английский ядерный центр «Хауэлл». Сотрудничал с нами еще года четыре, вплоть до ареста. Тогда подозрение пало на многих ваших помощников в Канаде, США, Англии. Если бы американскому криптологу Мередиту Гарднеру не удалось частично расшифровать коды КГБ, гулял бы Фукс на свободе. А потом на Фукса навел и его связник. Ваш агент, американец Голд. Ну откуда вы все это взяли? И из британских трудов по разведке. Наши шифры никто не читал, не читает и читать не будет. Не было никого, кто бы их расшифровал. Это трепотня, нужная американцам, чтобы оправдать свою неосведомленность. Разговоры о попавших к ним шифрах, о книжке военного Аташе с упоминанием фамилии Фукса – бред собачий. Они просто хотели показать, мы тоже умеем кое-что делать. Их операция Винона была раздута. У меня об этом есть документы. К моменту ареста Фукса ни англичане, ни американцы не имели никаких конкретных данных для предъявления обвинения. До момента, когда Фукс признался, никто ничего толком не мог доказать. Суть в ином. Фукс годами работал и жил в тяжелейших условиях. Встречи с нашими советскими были мимолетны. Получилось так, что долгое время мы с ним вообще не общались. Фуксу было не с кем посоветоваться, пожаловаться, поплакаться в жилетку. Он оставался предан своему делу. Вашему, нашему, семьей обзаводиться при таком риске не счел возможным. По существу он был одиноким волком. Иногда, после возвращения из Штатов в Англию, он встречался с нашим сотрудником Феклисовым. Отходил, но ненадолго, потому что в Хауэлле вокруг него сложилась тяжелая психологическая атмосфера. В 1946 году провалился ученый Алан Мэй, выданный предателем. И тут многих англичан-атомщиков начали прощупывать. Американцам казалось, что как раз от группы английских исследователей идет утечка информации. Едва ли не все они попали под подозрение. Понятно, зацепили Фукса, бывшего, как было американцам известно, социалиста. Есть у нас смутные подозрения, что то ли в Гамбурге, то ли в Бремене американцы наткнулись на гестаповские архивы и нашли там дело подпольщика-коммуниста Фукса. Но эти данные ни в каких судебных материалах не фигурировали. И все равно тучи над ним сгущались – Конкретных данных на Фукса поводов для оглумления не было, только неясные подозрения. Я знаю это точно. Зато травили, прощупывали его почти в открытую, так что и другие ученые заметили. Коллеги сочувствовали. Добросердечно сообщали Клаусу, «Тебя в чем-то подозревают, но мы в тебя верим и будем защищать до последнего». Человека по существу приперли к стенке. Не доказательствами, а психологически. Сломали и выдавили из Фукса признание. Я пользуюсь таким доверием со стороны моих английских друзей, если бы меня разоблачили, в их глазах я выглядел бы предателем. И чтобы остаться верным им и науке, я решил признаться. Но ведь и связной голд выдал. «Думаю, что вы ошибаетесь». Мне не хочется бросать тень на Фукса, но не исключена и другая вероятность. Фукс, невольно, даже не подозревая об этом, навел на Голда. Но это лишь мои предположения. А потом, 9 лет навсегда вычеркнуты из жизни человека, столько для нас сделавшего. Генерал Судоплатов, имевший прямое отношение к атомной бомбе, намекал, что секреты атомной бомбы нам выдали ее непосредственные создатели. Американец Оппенгеймер... Данчанин Нильс Бор действительно гений и нам симпатизировавшие. Это заблуждение Судоплатова. Бред. Хотя вполне в стиле Судоплатова. Типичная сталинская подоплека о сотрудничестве иностранных знаменитостей с советской властью. Не шли они на такое. После того, как американцы испытали свою атомную бомбу и отбомбили Хиросиму и Нагасаки, Сталин принял решение перевести все наши атомные работы на гораздо более высокий уровень. При Государственном комитете обороны создали специальное управление номер один под председательством Берии, а при нем технический совет, которым руководил министр боеприпасов Ванников. В НКВД организовали отдел «С» по фамилии любимцы Берии Судоплатова – Он вел партизанские дела, но война закончилась, и генерала надо было куда-то пристроить. В задачу отдела С входила обработка всей информации, которую добывала разведка по атомной проблематике, включая и данные от военных из ГРУ. Раньше все эти секреты были известны одному Курчатову, но даже он только делал себе заметочки, а самих текстов не имел. Теперь же информация пропускалась как бы по второму кругу переводили, анализировали, доводили до сведения курчатовских помощников. В принципе, решение абсолютно верное. Второе задание отдела С сформулировали так – искать в Европе ученых, физиков, радиолокаторщиков, которые бы пошли на контакт с нами, либо приглашать их в Советский Союз, либо договариваться о сотрудничестве там, на месте. И вот это уже из области мифологии». Европа была опустошена американскими и английскими спецгруппами, которые раньше нас принялись за дело заманить лучшие европейские умы к себе и использовать в собственных целях обнищавших светил. А не удастся, так за какие угодно деньги буквально перекупать любую атомную информацию. Из советской зоны оккупации Германии все находившиеся в ней ученые моментально перебрались на Запад. Ушли даже с нами до того сотрудничавшие. Но Судоплатову надо было как-то оправдывать существование свое и отдела «С». Требовались акции, почины, громкие имена. Так родилась безумная идея с Нильсом Бором. С высочайшего дозволения и, видимо, по подсказке лично Берии, решили отправить к нему целую делегацию работников отдела «С». Узнали, что Бор вернулся в Данию и поехали. К собственному удивлению, возглавил группу только-только в отдел призванный доктор наук-физик Терлецкий. Он работал с развединформацией как ученый, сортировал, комплектовал, обобщал. Но вопросы Нильсу Бору придумал даже не он. Сформулировали их настолько элементарно, были они так просты, что я никак не могу понять, зачем вообще все это затевалось. «Преподнести себя повыгоднее Сталину» Бор — человек деликатный, интеллигентный, к СССР, как вы отметили, хорошо относившийся, не мог отказать во встрече. Беседы в Копенгагене состоялись. О том, что такое вот рандеву может подставить Бора, Судоплатов, конечно, не думал. А Терлецкий стеснялся, нервничал. Он-то понимал, с какой величиной имеет дело. Однако этика этикой, а отказываться выполнить личное задание Берии не осмелился». Вопросы задал через представленного к нему судоплатовского переводчика. Английским Терлецкий владел неважно. Насколько же перекрывался нашей развединформацией этот список вопросов судоплатова, и говорить нечего. Бор ничего ценного не сказал, отвечал общими фразами. И, на всякий случай подстраховавшись, Бор сообщил о визите советской делегации датчанам, те — американцам. «Ничего себе! Это из серии «А мы так не договаривались!» Но Бору было что терять. Короче, результат миссии нулевой. Зато из отдела С к Сталину пошло сообщение об умело выполненной операции. Понятно, что ответы Нильса Бора передали Курчатову, и он, досконально в проблеме разбиравшийся, дал всей этой показушной шумихе очень скромненькую оценку. Поездка оказалась бесполезной. Никакой помощи от Бора, Оппенгеймера и других столь же великих ни Курчатов, ни разведка никогда не получала. Владимир Борисович, как у вас сложилась жизнь после войны и командировки в Англию? Нормально. В 1948-1950 годах работал в США. Почему так недолго? Жена заболела, пришлось ехать в Союз на операцию. С 1956 года был резидентом США. То есть возглавляли всю советскую разведсеть в Штатах? Легальную, шесть лет. Почему все-таки вы не генерал? В мое время нам звание генерала не присваивали. И занимались в Штатах теми же атомными делами? И не только. Атомными вопросами мы и сейчас занимаемся. Вторая мировая закончилась. Увлечение коммунистическими идеями прошло. Бескорыстные и идейные агенты теперь, наверное, перевелись? К сожалению, да. Теперь агентов приходится нанимать и оплачивать. Вера угасла. Появился страх перед нами и своей контрразведкой. Но и мы сами немало сделали, чтобы от себя отвадить. Мы много для этого сделали. Сегодня поиски помощников затруднены. Жизнь внесла поправки в методы и существенные. Но вернемся к вашей первой командировке в Штаты. Вы должны были застать там полковника Абеля. Ему полковника тогда еще не присвоили.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 С человеком, которого вы называете Абель, есть запасная связь на случай, если основная оборвется. Остальное до поры до времени меня не должно было касаться. И то же самое относилось к Коэнам, которые во время войны вывезли из Лос-Аламоса чертежи от агента Персея. Я знал, чем коины занимаются, пока они были в сети легальной разведки. Настоящие разведчики. Сколько они для нас всего добыли. Но я напрямую... В контакт с коинами не вступал, хотя руководил деятельностью этой группы через моего сотрудника Соколова. Когда Соколов, известный Коэном под именем Клод, шел на встречи с ними, он докладывал мне. Мы познакомили коинов с Абелем, который принял руководство над всей этой группой. Но к тому времени Коэнам пора было спешно покидать Америку, и сотрудничество их с Абелем было недолгим. Бежать в Мексику им помог Клод. А как развивалось сотрудничество с Абелем? Да, пожалуй, никак. Я работал в Штатах до 1962 года. Арест его произошел при мне, но к этому времени он на нас уже не замыкался, непосредственно на центр. Иногда очень редко поддерживали с ним связь. Были кое-какие каналы. Передавали деньги, документы и все. Не виделся я с ним там ни разу. Мне бы не хотелось развивать дальше всю эту тему. Мои представления несколько отличаются от популярных. Я испытываю к Вильяму Фишеру, взявшему при аресте имя Абель, огромное уважение. Боготворю нелегалов-разведчиков. На риск они идут страшный. Любой из них для меня, если хотите, образец». Владимир Борисович скончался в 2003 году. Светлая ему память и глубокая благодарность.